Глава двадцать третья. Тринадцатый день тринадцатого года. «Виант, Виант, просыпайся!» Истошный писк напарницы едва ли не в прямом смысле за хвост вытащил Вианта из объятий сна. «Просыпайся! Все пропало!» Острые коготки Инги впились в плечо. Виант аж зажипел от злости, но глаза так и не открыл. Эта истеричка так и не дала ему поспать. «Виант!» – лапы напарницы судорожно дернули за плечо. «Бить женщин нельзя, но если иначе она не понимает». Виант от души легнул Ингу задней правой лапой. Смачно получилось. Напарница тут же отстала от него и шлепнулась где-то рядом. «Ах так!» – пискнула Инга. Острая боль обожгла правое ухо. Виан дернулся всем телом. Настырная женщина опять отлетела в сторону. Инга перешла к самым решительным действиям и вцепилась в правое ухо всеми зубами сразу. А зубы у крысы, надо признать, очень даже острые. «Ты что, совсем с катушек съехала?» Виан тряхнул головой. На пыльный бетон упали капельки крови. «Ты проснулся!» Инга облегченно рассмеялась. Передней лапой Виан потер укушенное ухо. Похоже, напарница в конец кукухой поехала. Окончательно. Еще только этого не хватало. «Я это... того...» – торопливо заговорила Инга. «Решила довериться тебе и легла рядом спать, но решила поспать всего два часа, не больше. Однако я вырубилась самым натуральным образом и проснулась только сейчас». Голос напарницы едва не сорвался на виск. Виан перевернулся на лапы. Да, на и в самом деле на грани. «Ну и что случилось такого страшного, раз ты мне ухо едва не откусила? Как я вижу...» Виан демонстративно оглянулся по сторонам. «Эта кафешка все еще стоит на прежнем месте». «Неужели ты не понимаешь?» Вопросы Вианта вызвали в напарнице приступ бешенства. «Разверни внутренний интерфейс игры!» «Ну и что?» Однако Инга наотрез отказалась принять иронию в его голосе. Начался последний десятый час 12 сентября 8313 года. На едином дыхании выпалила Инга. «Меньше часа! У нас осталось меньше часа!» Виант плотнее стиснул зубы. Неуместная шутка о том, что в местном часе больше двух земных часов, едва не вылетела наружу. Сейчас Инга не в том состоянии, чтобы весело смеяться. Фу, напугала. Виан демонстративно прилег обратно на пыльный бетон. Но как же? Опять начала была Инга. Буду бить, будешь плакать. Виан грубо перебил напарницу. Твои панические метания туда-сюда лишь нанесли урон моей ушной раковине. «Но как же?» «Нужно действовать, а не сходить с ума», — отрезал Виант. «Если ты никак не можешь это понять, то можешь побегать вокруг кафе, кругами. А я пока соображу, чем нам закусить». «И да, обещаю», — Виант невольно усмехнулся. «Спать больше не буду». «И так выспался». Спокойный, даже самоуверенный тон Вианта помог Инге успокоиться и прийти в себя. То, что меньше чем через час наступит роковое 13 сентября, еще не значит, что точно в полночь небеса разразятся ядерными бомбами и ракетами. Хотя, и это тоже надо признать, тормозить тоже не стоит успокоиться и закрыть глаза. Вокруг Вианта вспыхнула хрустальная сфера возможного будущего. В первую очередь не помешает разведать обстановку над головой, в смысле в кафе. Через дыру в полу виант выбрался наружу. Первая приятная новость – люди спят. На улице уже стемнело и повеяло холодом. Однако обитатели форта не поленились сложить из красных кирпичей основательный очаг и развести в нем костер. Правда, дрова почти прогорели. Длинные угли мерцают красным светом, лишь изредка над ними вспыхивают языки желтого пламени. Парнишка в вязаном свитере должен следить за костром. Однако он сполз на пол и уснул самым бесстыжим образом. Голова с лохматой прической успокоилась на сиденье пластикового стула. «Еда!» Вян шумно втянул носом воздух. На темно-зеленом, почти квадратном ящике посреди спящих людей пахнет едой. Это, конечно, наглость восьмидесятого уровня. А почему бы и нет? Виант торопливо проскользнул между матерчатыми матрасами. Вот оно, что так обалденно пахнет! Виант наклонился над вскрытой консервной банкой. Безголовая сардинка наполовину погружена в томатный соус. А там Виант поднял голову. В другой банке осталось немного жира и лоскутков розового мяса. А еще курочки хлеба, кружок копченой колбасы и надкусанное яблоко. На углу ящика примостился вскрытый армейский рацион номер один. Из пластиковой упаковки аппетитно проглядывает то ли пирожок, то ли слегка обжаренный хлеб. Но люди... Страх тут же отозвался неприятным покалыванием в пятках. Виант едва удержался, чтобы не рвануть со всех лап подальше от почти квадратного темно-зеленого ящика. «А что люди?» Виант присел на задницу. «Люди спят. Роковое 13 сентября и в самом деле на носу. Он с Ингой просто не может позволить себе потерять время на поиски еды». Впрочем, Виант улыбнулся. «У него же есть очень даже великолепная способность, она же сверхспособность». Всего и делов немного подождать. То, что в мыслях казалось плевым делом, на поверку вышло не таким уж и простым. Виан, словно памятник самому себе, замер посреди импровизированного стола. Наверное, именно так выглядит крысиный ад. Еда, вокруг него полно еды. Желудок рвет и мечет. Обильная слюна капает из пасти на грудь. Жуть, как хочется закусить безголовой сардинкой, ведь она... Виант судорожно сглотнул. «Такая вкусная!» Но нельзя, точнее, не имеет смысла, ведь он в вероятном будущем. И люди. Виант в очередной раз нервно оглянулся по сторонам. Господи, еще то испытание! Месяцы жизни на четырех лапах буквально в подкорку вогнали страх перед людьми. Виант даже не подозревал, что такое вообще возможно. «Но поди же ты!» Каждый раз, когда кто-нибудь из спящих слабо шевелился, то от ужаса холодели лапы, а пятки пуще прежнего начинала жечь от нестерпимого желания рмануть с импровизированного стола на пятой скорости. А когда парень, что должен был следить за огнем, тихо всхлипнул, то Виант едва не свернул себе шею. Во как резво повернул голову. Но иначе нельзя прошла без налет прежде чем хрустальная сфера возможного будущего вокруг вианта задрожала и тихо лопнула наконец то виант распахнул глаза гора с плеч к черту целый горный хребет долой зато теперь он точно знает что в их распоряжении как минимум две с половиной минуты а это очень даже много инга виант повернулся к напарнице там в торговом зале на темно зеленом ящике Полно еды. «Но люди...» — начала была Инга. «Люди спят». Виант поднял перед собой правую лапу. «Это наш шанс как следует подкрепиться. Главное, не шуметь и не дергаться. И да, утащить хоть что-нибудь в безопасное место не получится. Пошли». Виант первым направился к дыре в полу. Правда, лапы едва не подогнулись от слабости. Блой уверенности уже нет одно дело обследовать территорию в безопасной хрустальной сфере возможного будущего и совсем другое отправиться в торговый зал в жестокой реальности но пустой желудок что опять принялся лупить пудовыми кулаками по позвоночнику придал смелости это было странное пиршество самое тихое из всех возможных едва ли не на цыпочках они пересекли торговый зал и взобрались на импровизированный стол люди люди Кругом люди. От страха сперло дыхание. Особенно при виде так называемого дневального, которому полагается не спать, а смотреть за костром. И вообще бдеть по сторонам. Но голод. Вот уж точно, голод не тетка. Безголовая сардинка, честно съеденная с Ингой на двоих, раззадорила аппетит и придала уверенности. Томатный соус они слезали в два счета. Консервная банка с тушенкой заблестела чистотой еще быстрее. Хлеб, колбаса. Последние крошки армейского рациона номер один залезли в глотку с огромным скрипом. Однако Виан тяжело развернулся на лапах. Еще осталось надкушенное яблоко. Витамины лишними не будут. Зубы впились в мягкую плоть желтого фрукта. Свежий яблочный сок разлился по языку. Виант торопливо, почти не жуя, проглотил первый кусок. Как вкусно! Следы человеческих зубов давно перестали его смущать. Напарница пристроилась с другой стороны. Еще немного, и они слопают яблоко целиком. Либо Виант проглотил очередной чуть пожеванный кусок и зря на от него. Но тут к горлу подкатила тошнота. Виант едва не выплюнул кисло-сладкий кусочек обратно. Его накрыло хорошо знакомое ощущение. И дело не в том, что желудок забит почти под завязку или жир в банке из-под тушенки оказался просроченным. Нет. Виант отступил на шаг и закрыл глаза. Вокруг него тут же вспыхнула хрустальная сфера возможного будущего. Если он не проверит, то не сможет успокоиться. Люди, как и прежде, спят вокруг импровизированного стола. Огонь в очаге медленно мерцает красным. Ночь на дворе. Роковой день в истории Ксинеи еще не начался, однако. Ты куда? Инга оторвалась от надкушенного яблока. Вместо ответа Виант махнул передней лапой. Это, вероятное будущее. Что-то там объяснять напарнице некогда, да и бесполезно. Бегать на полный желудок еще то удовольствие. И еще хуже прыгать. Виант грузно плюхнулся на пол. Лапы едва не разъехались в стороны под весом забитого желудка. Но это мелочи. Как хорошо, что прозрачная дверь в кафе не прикрыта плотно. Виант навалился на нее всем телом и вывалился наружу. Ночь на дворе. В форте номер два царит сонное спокойствие. Кажется, что даже город за крепостными стенами погрузился в крепкий сон. Однако, Виант развернулся на месте, дурное предчувствие никуда не делось. Ага, вот оно в чем дело. Виан торопливо убрался с асфальтированной дорожки под прикрытие декоративного куста. Впереди, на фоне ярко освещенных ворот, отлично видны две человеческие фигуры. Один из них, судя по черной форме и щиткам, бывший полицейский. «Давай, разбудим этих, Сонь!» Полицейский было взялся за широкую металлическую ручку входной двери, но остановился. «Давай!» Радостно согласился мужик в синем рабочем комбинезоне. Вянт вытянул шею. Похоже, намечается небольшое представление. Полицейский тихо потянул на себя входную дверь. Еще миг, и оба человека на цыпочках прошли в кафе. Прозрачная дверь лениво закрылась за ними. — Всем стоять бояться! — долетел изнутри рев полицейского. — Смена караула! — радостно крикнул мужик в спецовке. Внутри тут же раздалось оживленное движение, стуки-матюки. В прозрачную дверь что-то врезалось. Шутка удалась, Виант кивнул. Впрочем, теперь понятно, у его дара имеется еще одна очень приятная особенность. Впредь не стоит ее игнорировать. Легкое усилие, хрустальная сфера возможного будущего разлетелась на квадратные осколки. «Инга», Виант распахнул глаза. «Здесь скоро будут люди, сматываемся». Съесть даже наполовину кисло-сладкое яблоко они так и не успели. Ну и черт с ним. Виант первым спрыгнул на пол. Желудок и так более чем основательно забит едой. Безопасность дороже. Едва Виант с Ингой притаились за прилавком возле дыры в полу, как в торговом зале разразился рев полицейского. «Всем стоять, бояться! Смена караула!» Радостно крикнул второй мужик. Люди в торговом зале зашевелились, задвигались. Что-то упало на пол, что-то на большой скорости врезалось во входную дверь. Недовольные голоса и матюки. Виант машинально кивнул. Шутка удалась. «Идиоты!» Недовольный Визг перебил все прочие шумы. «У меня пистолет под рукой, хочешь пулю в лоб получить?» «Но зачем же так жестоко?» Прогудел полицейский, однако азарство в его голосе заметно поубавилось. «Вон, лучше навока пристрели, паршивый из него дневальный!» «А что сразу я?» — горе-дневальный тут же подал голос. «А то!» — ответил полицейский. «Будь мы в армии, то с утра пораньше я бы отправил тебя на губу суток на десять за грубейшее нарушение устава внутренней службы». «Это точно!» — Виант криво усмехнулся. В иных условиях промах Горя Дневального мог бы стоить спящим жизни. Толпе людей, что укрылось за крепкими крепостными стенами, далеко до полноценного боевого отряда. Впрочем, они либо станут крепким боевым отрядом, либо элементарно погибнут. Грядущий постъядерный мир будет беспощаден к слабакам. Тот же горе Дневальный вместо тупого прикола получит по башке тупым предметом, чтобы больше не дрых на посту. Люди постепенно успокоились. Вновь пришедшие прилегли на матрасы, а двое других покинули кафе. Как Виант понял из разговоров, произошла смена караула. Это радует. У людей, что засели в форте, худо-бедно налажена караульная служба. Просто так врасплох их никто не застанет. Прежде чем покинуть уютное кафе, где можно поживиться настоящей человеческой едой, нужно основательно напиться. Вот где еще разок пригодилась припрятанная за грудой мебели полулитровая бутылочка. Виант аккуратно положил ее на бок и осторожно провернул пластиковую пробку. Вода, живительная влага тут же закапала на пол. Искатели сооружать полноценную поилку некогда. «Вы слышали, наше любимое правительство объявило о всеобщей мобилизации!» Виант тут же поднял голову и оглянулся. Это полицейский, что вернулся из караула. Через переплетение пластиковых ножек едва можно разглядеть его черную форму. Видать, ему не терпится поделиться горячими новостями. Может, нам вступить в армию? заметил чей-то неуверенный голос. А смысл? Голос старого рабочего, что был вместе с полицейским на страже, сочится сарказмом. Рисковать собственной жизнью ради двух кормежек нет уж я пас. Но это же. Все тот же неуверенный голос еще более неуверенно пытается гнуть свое. «И не надейся убраться из Вейтина!» Старый рабочий презрительно фыркнул. «Тебя определят в отряд помощи силам правопорядка, тем, кто еще надеется на правительство и не разбежался по домам!» Шутка получилась совсем невеселой. Как Виант успел убедиться, среди тех, кто засел в крепости Вотс, едва ли не половина, бывшие полицейские, что удрали со службы вместе с оружием и прочей амуницией. Но федералы, они же не оставят выйтин в покое. Боишься? спросил полицейский. Да, боюсь! В неуверенном голосе прорезался металл. — И не говорите мне, что вы сами не боитесь. Боимся, боимся! Примирительно заверил старый рабочий. «Даже я боюсь, хотя мне уже и без того помирать скоро». «У нас у всех одна надежда», – клинился в разговор еще один голос. «Какая?» «В свое время я читал в ИПС, что у Вейтина самая надежная система ПВО и ПРО в мире». «И то верно», – оживился еще чей-то голос. «Я сам вчера видел, как в Винанский залив вошли два корабля ПВО» правда один из них оказался малость помятой говорят успел сцепиться с федералами вода прекрасная до военная вода залила обильный ужин виан старательно закрутил пластиковую пробку в полулитровой бутылочке еще что то осталось как знать может быть как раз эти капли спасут их от жажды и вот теперь и только теперь можно и нужно продолжить поиски Неожиданная мысль сверкнула в голове, словно вспышка короткого замыкания. Виант тупо уставился на пластиковую бутылочку. Как знать, может, сейчас у них была последняя трапеза мирного времени. Ну, это не совсем мирного, но все-таки, как знать, может, в следующий раз. Но об этом лучше не думать. Хмурый, как грозовая туча в мае, Виант направился на кухню. Стеклянная дверь из торгового зала, рядом совсем, но не стоит лишний раз привлекать внимание людей. «И что дальше?» – спросила Инга. Едва они выбрались из кафе и притаились под декоративным кустиком недалеко от входа. «Бди по сторонам, а я обследую форт. Ведь где-то должен быть крысиный вход в его подземелье». Виант присел прямо и закрыл глаза. Навык путешествий в будущее изначально не был сложным. А сейчас, когда Виант уже сбегал несколько десятков раз, тем более. В принципе, можно даже глаза не закрывать, но так легче сосредоточиться. Виант распахнул глаза. Хрустальная сфера возможного будущего сверкает вокруг него, словно защитное силовое поле. Инга напряженно смотрит на него, но молчит. Похоже, напарница и в самом деле уже просекла суть его сверхспособности. Тем лучше. Легкой рысцой Виан тронулся с места. Едва Виант выскочил на асфальтированную дорожку, как небеса над головой разразились ревом реактивных двигателей. Самих самолетов не видно, но в темных небесах точно что-то летает. Точнее, Виант повернул голову. Уже улетела. Чуть позже где-то вдали славно бахнуло. И тут же над Минанским заливом две яркие звезды пронзили низкие дождевые тучи. Ах, да, Виант нервно улыбнулся. Корабли ПВО запустили пару ракет. Если повезет, то обычных, не ядерных. Повезло. Две яркие звезды ушли в небеса и растворились в темноте. Будь у них ядерные боеголовки, то можно было бы лицезреть парочку искусственных звезд со всеми вытекающими последствиями. Но время тикает. Виант побежал дальше по асфальтированной дорожке. Опыт, опыт, все опыт проклятый. Виант вошел во вкус. Главное не бежать сломя голову. Так он слишком быстро растеряет все силы и банально утомится. Легкая рысца в самый раз. Совсем уж борзеть тоже не стоит, но и лишний раз нырять под прикрытие кустов или хотя бы просто ложиться на землю и прижимать уши тоже не нужно. Именно так, физически оставаясь на одном месте, он сумеет обследовать поистине огромную территорию буквально за минуту реального времени. В первую очередь Виант неторопливо обижал кафе, где они провели день. Мало ли, где притаилась собака или кошка. Люди, когда убегают из родных квартир, имеют привычку хватать с собой и домашних питомцев. Но нет, повезло. На территории форта номер два – Виант ни разу так и не наткнулся на кошку или собаку. Это, конечно, приятно, но все равно очень странно. Секундная передышка в настоящем. Виант побежал к воротам, что ведут под основание площадки. Именно в этом направлении люди стащили все найденное на месте разгрома, эвакуационного пункта. Элементарная логика подсказывает, что там же должен быть вход в подземную часть форта, Но от дикого разочарования Виант долбанул кулаком стальную створку. Ничего, ворота закрыты наглухо. Ни малейшие щели, будто их специально сделали герметичными. Виант поднялся на задних лапах и попытался приоткрыть калитку. Но и эта затея с треском провалилась. Маленькая стальная дверь либо слишком тяжелая для одной крысиной силы, либо вообще заперта. Снаружи замка не видно, однако в замочной скважине можно разглядеть треугольник. Еще по работе в колонии Облака Виант помнит такие ключи. По сути, это обжатая, до треугольника стальная трубка. Многие заключенные владеют подобными ключами. По крупному счету, они нужны, чтобы двери общего пользования не оставались постоянно открытыми. Виант недовольно фыркнул. Здесь и сейчас у него нет ни малейшей возможности, как обзавестись подобным ключом, так и открыть эту проклятую калитку. Как оно сразу началось, так оно и продолжилось. С исходной точки под кустом недалеко от кафе Виан принялся обследовать форт. Во время пятой ходки он наловчился приспосабливаться под перемещение людей. Дошло до того, что Виан перемахнул асфальтированную тропинку прямо за спиной бывшего полицейского. И, как ни в чем не бывало, побежал дальше. Да и какой смысл нервно дергаться, если в первые четыре раза человек так ничего и не заметил. После десятой ходки Виант прилег ненадолго отдохнуть. Инга подозрительно уставилась на него, но так ничего и не сказала. Сейчас, как никогда ранее, другая реальность напоминает компьютерную игру, когда Вианту приходилось спокойно и сосредоточенно обследовать локацию. Вот где пригодились игровые навыки. Хотя, по крупному счету, другая реальность и есть компьютерная игра. Как Вианты рассчитывал, всего за 50 минут реального времени, половину местного, часа, он более чем основательно обследовал форт номер 2. На карте во внутреннем интерфейсе игры не осталось ни одного черного пятнышка. Единственное, попасть во внутрь орудийной башни так и не удалось. Дверь с округлыми углами оказалась запертой. Виан пытался было открыть ее, но достиг ничуть не больше, чем с калиткой под основанием площадки. Более тщательное обследование подвижного основания башни также ничего не дало. В зазор между фундаментом и самой башней едва ли можно просунуть палец. В Венанском заливе Вианту и в самом деле удалось разглядеть три боевых корабля ВМС Юрании. Точнее, не сами корабли а их синие ходовые огни, что величественно замерли на одном месте. Зато прочих ярких огоньков, что торопливо удирают на юго-запад в сторону Тишанского моря, оказалось более чем предостаточно. Ну да, Виант лишь печально улыбнулся. Трудно представить на глади широченного залива непробиваемый затор из яхт, лодок и прочих плавсредств. Только вряд ли хотя бы четверть жителей смогла таким образом покинуть обреченную столицу. Вместе с усталостью подступило уныние. Ему так и не удалось отыскать хотя бы один крысиный вход в подземелье форта. Зато стало ясно, почему люди выбрали именно его. Причина проста – он самый маленький. Возле единственных ворот постоянно караулят четверо мужчин с электромагнитными автоматами, не считая пары пулеметов. Еще пятеро неприкаянными призраками бродят по крепостным стенам. И еще один человек зачем-то постоянно дежурит в орудийной башне. Виан заметил, как мужик в замызганной синей спецовке отлил прямо через распахнутую дверь. Он же, скорее всего, и запер единственную дверь изнутри. Облом. Виан плюхнулся на холодную землю без сил. «Неужели все так плохо?» — Инга присела рядом. «Гораздо хуже», – буркнул Виант. «Те ворота, что ведут под основание площадки. Единственный вход в подземелье форта. Я не понимаю, как это возможно, но мне не удалось найти ни одной вентиляционной дыры. Есть вариант «Орудийная башня». Там всяко имеется подъемник для снарядов и зарядов из подземного хранилища. Только попасть в нее еще более проблематично». «Единственное, что нам остается», – продолжил Виант так это караулить возле ворот. Сейчас ночь, но ближе к утру люди всяко начнут ходить туда-сюда и хлопать калиткой. Честно говоря, другого способа пробраться в подземелье форта я не нашел». «Но это опасно», — возразила Инга. «А не ты ли не так давно заявила, что поняла, какой сверхспособностью одарили меня боги другой реальности?» — заметил Виант. «А она поможет?» Инга недоверчиво нахмурилась. «Уж одно я могу гарантировать тебе точно!» Виант печально усмехнулся. «Мне и самому никак не хочется пасть смертью храбрых под случайным каблуком. У нас гораздо больше шансов проскочить, чем ты думаешь. Но сперва мне нужно хотя бы немного передохнуть». «Но ты же практически сидел на месте!» «Инга!» – недовольно пискнул Виант, – «не заставляй меня врать!» Напарница тут же заткнулась, однако выразительно уставилась на него. «Да, да, я помню», — Виант сердито поморщился, — «сегодня тринадцатый день тринадцатого года». Виант как мог старался экономить силы, но досконально обследовать форт — это не шоколадный батончик слопать. Гораздо сложнее и муторней будет. Виант вытянулся в полный рост, натруженные лапы тихо загудели. Ситуация еще не критическая, но отдых все равно необходим. Вторая охотка в мир синеи выдалась гораздо более богатой на далекие переходы. К горлу подступило дурное предчувствие. Виант едва не поперхнулся. Света в форте вполне достаточно, чтобы крысиное ночное зрение не работало даже с перебоями. Однако именно сейчас пространство вокруг Вианта будто светилось мощной электрической лампочкой. Серые в потемках листья декоративного кустика стали бледно зелеными, а тонкие веточки приобрели коричневый оттенок. Какого черта? Вян поднял глаза. Только не это. Темное ночное небо разом посветлело. Кажется, будто на орбите Ксины вспыхнула маленькая звезда. Так оно и есть. Только сотворили ее не природа, а люди. Не так уж и далеко от Вайтина. Не на такой уж и большой высоте взорвалась ядерная бомба. Внутренности покрылись льдом. Виан тихо захрипел. Это может означать только одно. Финальный и самый кровавый акт всепланетной драмы начался.